Глава 37. Много лет чистильщик спрашивал себя, зачем появился на свет. Этот вопрос мучил его с детства, еще до того, как мать попыталась утопить его в мерзком бассейне. — Зачем я родился, если никто меня не любит? — думал он. — Зачем я живу? Долго не мог найти ответ. Быть может, другие люди тоже чувствовали нечто подобное. Иногда ему казалось, что он одинок и с этой точки зрения. Он родился по ошибке, и его выбросили, как мусор. Мусор — доказательство того, что тварный мир не идеален. А поскольку обычно людям не нравится, когда им напоминают об их недостатках, Когда мальчик вырос, он стал чистильщиком, и его задачей было избавлять других от этих воспоминаний. И правда? Никого ведь не волновало, куда девается мусор, когда его выбрасывают. Но однажды он понял, что все в мире имеет свое предназначение, даже мусор имеет свою ценность. Он нужен затем чтобы люди вроде него могли работать. Мусор можно перерабатывать, генерировать энергию, или он может становиться материалом, из которого создается что-то новое, и оно снова участвует в жизненном цикле вещей. Чистильщик годами искал свое предназначение. Наконец он нашел его там, куда никто не осмеливался заглянуть. Находясь на самом дне пропасти, он осознал, что даже такое ничтожное существо, как он, может быть полезным. Поначалу он испугался. Он не готов был посмотреть правде в глаза, но постепенно понял и научился принимать свое значение. Справедливость не может существовать без несправедливости, радость без горя. Без смерти нет жизни? Нет, он не пустое место, потому что Мики показал ему цель. Так что он снова открыл зеленую дверь и стал готовиться к привычному ритуалу. Сначала он долго и тщательно мылся. Из-за аллопеции ему не нужно было бриться или удалять волосы любым другим способом. Но после мытья он все равно тщательно избавился от мертвых клеток эпителия, растерев тело жесткой мочалкой и затем смазав отшелушивающим кремом. Поскольку малейший кусочек кожи мог раскрыть его личность, оставлять их, где попало, не следовало. Нужно стереть их, чтобы превратиться в микки». Ему нравилась мысль, что Микки доверяет ему своего рода работу санитара. После мытья он постриг ногти на руках и ногах и подпилил их как можно короче, после чего аккуратно, точными и легкими движениями кисти распределил по блестящему лысому черепу клеящую субстанцию и пристроил на голову блондинистый парик. Посмотрев в зеркало и убедившись, что пробор лег точно по центру головы, он нанес на лицо тонкий слой автозагара, чтобы не казаться слишком бледным. Наконец он надел голубые линзы и водрузил на нос затемненные очки. Натянув кожаный блейзер и повязав бордовый галстук, чистильщик перешел к аксессуарам. Позолоченные часы... Кольцо с бирюзой, металлическая зажигалка Зиппа и мальбора в красно-белой мягкой пачке. Коричневый кожаный кошелек. Он надел высокие ботинки и встал посреди комнаты. Он неподвижно стоял так до тех пор, пока комната не погрузилась во тьму, которая словно перетекла в квартиру через окно. Почувствовав, что пора. Он положил руку в карман. Нащупав маленький танк, он подцепил пальцем ключи от машины свой юношеский амулет. Оставалась последняя деталь. Он откашлялся и четко произнес. — Очень приятно, Микки. Преображение удалось на славу.